Иоанн Итал Происходил из Италии, из Калабрии, отсюда его прозвище. Время его жизни – вторая половина XI века, страница 471. Он преподавал в Константинопольском университете. Находясь под большим влиянием Платона и Аристотеля, Иоанн Итал учил о вечности и несотворенности материи – аристотелизм, о предвечном бытии – идеи – платонизм. Судьба Иоанна Итала менее трагична, чем судьба Максима Исповедника. Была печальна. Император Алексей I Комнин, как только пришел к власти в 1081 году, приказал церкви рассмотреть мировоззрение Иоанна Итала. По приказу императора Алексея взгляды Иоанна Итала были осуждены в 1082 году, а сам он проклят, подвергнут анафеме и заключен в монастырь до конца жизни. Учение Иоанна Итала оказало большое влияние на грузинского мыслителя Иоанне Петрицы. xi 12 века. Реалисты и номиналисты. В следующем 12 веке в Византии разгорелся жаркий спор между реалистами и номиналистами, аналогичный такому же спору в западной схоластике в те же времена. Этот спор был связан с проблемой троицы, а в рациональном смысле с проблемой существования общего, проблемой поставленной еще в античности, но так там и нерешенной, и завещенной порфирием средневековью в его книге о пяти звучаниях. Византийские реалисты, как и западные европейские, учили, что реально существуют только общее. Номиналисты от номина, имя, полагали, что по-настоящему реально существуют лишь отдельные вещи, процессы, явления А общее существует лишь в понятиях об этих вещах, в языке, в терминах языка Византийских номиналистов возглавил а реалистов Николай Манифонским. Между двумя лагерями происходили богословские дискуссии, например, в 1156 и в 1157 годах. Сотирик был епископом в Антиохии. Борьбу реалистов и номиналистов он сравнивал с борьбой Платона и Аристотеля, что не совсем верно, так как Аристотель был не номиналистом, а умеренным реалистом. Сам Сотирик был на стороне Аристотеля и писал, что великий мудрец Аристотель удачно назвал мнение Платона об идеях «болтовнёй, которая не содействует пониманию сущего». Николай Манифонский в вершине его деятельности между 1157 и 1166 годами отстаивал реализм. Реализм был осужден православной церковью. В 1185 году династию Комнинов сменила династия Ангелов. При них Византия на полвека почти что перестала существовать. Страница 472. Ведь в те времена происходили крестовые походы. И во время четвертого крестового похода крестоносцы не дошли до Палестины, а по наущению торгового соперника Византии, Венеции, обрушились на Византию. В 1204 году они захватили Константинополь и создали в южной части Балканского полуострова Латинскую империю, подобную своему Иерусалимскому королевству. Большая часть Византии была поделена между Венецией и Латинской империей. От нее в качестве самостоятельных частей остались лишь три разрозненные государства – Эпирский Деспотат на западе Балканского полуострова, Трапезунское государство на северном побережье Малой Азии и Никейская империя в Малой Азии, зажатая между крестоносцами и турками, будущими могильщиками Византии, которые еще в 1055 году завоевали арабский багдадский халифат. В конце концов, император Никейской империи Михаил VIII, палеолог, основатель династии палеологов 1261-1453 годы, захватил Константинополь и изгнал оттуда западноевропейских феодалов. Византийская империя была восстановлена, но она уже не смогла оправиться и воспрянуть. Ее границы сузились. Она занимала лишь Фракию и Македонию на Балканском полуострове, северо-западную часть Малой Азии некоторые острова Эгейского моря. При палеологах Византия обеднела, по ней прокатывались волны народных восстаний «Государство медленно гибло».